Планетарная система неизвестна, сектор неизвестен. Ремонтный корабль-прыгун. Для разгона маршал выбрал место за 10-м сектором, там, где кончалась планетарная система. Конечно, можно было стартовать от газового гиганта, но не было уверенности в том, что враг не засечет вспышку дальнего прыжка. Двигатели корабля должны были высвободить за один раз огромное количество энергии, И Этот всплеск нельзя было перепутать с внутрисистемным прыжком. Враг, правда, не проявлял особого интереса к остаткам флота, что болтался в системе Авалона. Кляксы вполне могли выследить корабли людей, но почему-то не стали гоняться за ними. Возможно, они были заняты каким-то более важным делом, но это не означало, что они слепые и глухие. Поэтому Рэнди тихонько, по галактическим меркам, пробрался на окраины системы и лишь тогда начал разгон. На этот раз весь экипаж собрался в рубке управления. Маршал, как всегда, занимал центральное ложе, приняв на себя все управление. Сеймур, подозрительно равнодушный к происходящему, обосновался в своем кресле, дублируя работу капитана и следя за навигацией. Джаред занял третье ложе, контролируя работу двигателей и внутренних систем корабля. Буч устроился в своем дополнительном кресле, что специально для него установили в углу рубки еще в самом начале его практики. Буч отслеживал показатели систем жизнеобеспечения и энергетических схем. Все были пределы, и в рубке царила непривычная тишина. Рендел, привыкший к шуточкам Джареда и ворчанию вечно, чем-то недовольного Сеймура, чувствовал себя немного неуверенно. Ему казалось, что он что-то забыл сделать, но никак не мог вспомнить, что именно. Мысленно перебирая все дела, Рэнди никак не мог понять, что его тревожит. Это раздражало. И даже выйдя на разгоны, дав полную мощность на маршевые двигатели, он все еще продолжал сомневаться. В принципе, выполнить небольшой прыжок можно было с любой скоростью, отличной от нуля. Но для дальнего прыжка следовало разогнаться как следует, и дело было не в скорости корабля, а в максимальном режиме работы двигателей. Рэнди решил не рисковать. Для прыгуна этот прыжок был на границе возможностей гипердвигателя, и капитан решил действовать строго по инструкции. Чем больше скорость, тем более точным будет прыжок. И лишь когда прыгун вышел на полную мощность, Рэнди вдруг понял, что его тревожило. Он быстро, словно по наитию, вмешался в работу навигационного блока и чуть изменил координаты прыжка, выданные ему Сандерсом. На тысячную долю, не больше того. Это, конечно, не осталось незамеченным. «Зачем?» — спросился своего места Сеймур, следивший за всеми операциями капитана, чтобы подстраховать его в случае ошибки. «Выйдем чуть ближе», — отозвался Рэнди. «А на месте разберемся». «Э», — откликнулся помощник, — «так не пойдет. Рэнди, прыжок — это не повод для импровизации. «Не нравится мне все это», — признался капитан. «Лучше перестраховаться». «Ты же не знаешь, что на той стороне», — воскликнул Сеймур. «Это же получается слепой прыжок на пять единиц». «Вот именно», — подтвердил Рэнди. «Мы не знаем, что там». «Знаем только, что почтарь, ушедший по этим координатам, не вернулся». «Они не могли», — буркнул со своего места Джаред. «У них заправка, только на станции. За один раз сожгли все. На обратную дорогу ничего не осталось. А может, и вовсе мощности не хватило, и они не добрались до этой точки?» «Может быть», — согласился Рэнди, «а может и не быть. «Все, не дергайте меня». «Не уверены во мне? Так надо было сидеть дома». «Я в тебе уверен», — отозвался Сеймур. «А вот в координатах...» «Экипажу приготовиться к прыжку», — перебил его Рэнди, не желая продолжать дискуссию. «Держитесь за свои кресла». «Старт минус 30 секунд». Целую половину минуты ему пришлось выслушивать ворчание Сеймура, но на этот раз Рэнди был ему только рад. Все вернулось на круги своя, и к капитану пришла обычная уверенность в своих силах. Сеймур ворчит, старина Джаред ухмыляется, прыгун, готов размазаться по галактике, а у Рендала камень с души упал. Больше не осталось никаких дел, все было сделано вовремя, и противная заноза забытого дела бесследно исчезла. Активируя гипердрайв, маршал чувствовал себя уверенным в себе, как никогда. Прыжок затянулся. Неуловимый миг перехода, когда окружающая реальность мерцала, словно распадаясь на атомы, на этот раз продлился несколько биений сердца. Рэнди даже успел подумать, что прыжок прошел неудачно, но вот испугаться не успел. В тот же миг прыгун вывалился в обычный мир. Рэндалл успел начать торможение еще до того, как взвыли радарные системы, предупреждая о большом скоплении объектов. Это было не так просто – остановить звездолет, идущий на полной мощности маршевых двигателей. Но маршал, знавший прыгуна как свои пять пальцев, управился с этим за считанные секунды, врубив реверсы и тормозные. Если бы не антигравитационные решетки, экипаж бы размазало по стенам но техника не подвела. За это время корабль, конечно, успел проделать немалый путь, и даже успел миновать пару крупных астероидов, в основном благодаря реакции Сеймура, вовремя заметившего и оценившего опасность. Лишь когда прыгун замер на месте, насколько это было возможно, Рэнди расслабился и включил обзорные экраны. Одновременно с этим посыпались доклады команды, Сеймур сообщал о маршруте и препятствиях, Джаред рапортовал о разрядке генераторов гипердрайва и паре сгоревших решеток, Буч отбарабанил свое обычное заклинание о том, что на веренном ему участке все в идеальном порядке. Рэнди слушал их в полухо. Он и так знал, что раз они все еще дышат, то прыжок прошел успешно. В настоящий момент его больше интересовало, куда их занесло. Первый обзор сканеров выдал обнадеживающие результаты. Во-первых, они прибыли точно в указанное место. Во-вторых, здесь не было армады кораблей противника, готовых испепелить на месте незваного гостя. Теперь можно было чуть перевести дух и осмотреться. Экипаж примолк. Доложившись, теперь и все остальные всматривались в данные системы, пытаясь соориентироваться. Ренди же подключил радары к системе оценки и вывел общую виртуальную модель на один из настенных экранов. Открывшаяся карта удивила всех настолько, что даже молчаливый Буч что-то пробормотал в своем углу. Рэнди же, невольно присвистнувший, сделал масштаб проекции поменьше, чтобы увидеть всю картину целиком. Прежде всего его удивило отсутствие звезды. Он почему-то думал, что эти координаты приведут прыгуна в неизвестную систему. Но звезд поблизости не было. Больше того, до ближайшей системы отсюда было гораздо дальше, чем до Авалона. Это был открытый сегмент пространства, расположенный в межзвездной пустоте, и до отказа набитой летающими камнями всевозможных размеров. Их здесь были тысячи, десятки тысяч. дары даже затруднялись с определением их количества. Создавалось впечатление, что прыгун попал в облако астероидов, чудом избежав столкновения с громадными камнями. Его спасло только то, что Рэнди изменил координаты, и прыгун вышел из прыжка на самом краю этой мешанины. Если бы корабль следовал по маршруту почтового корабля, то очутился бы в самом центре поля камней. «Это что же?» – пробормотал наконец Сеймур. – «Остатки планеты?» «Ну, если только трех», – отозвался Джаред, – «а то и всех пяти». Рэнди ничего не сказал. Он продолжал уменьшать масштаб компьютерной модели, пытаясь найти границы этого облака. Теперь, после получения новых данных, оно начало походить на планетарную систему размером с половину Авалона. Вот только в центре располагалась не звезда, а огромная глыба размером с газовый гигант. Вокруг нее и вращался весь этот каменный суп, медленно по стабильным орбитам, не перемешиваясь и не сталкиваясь. «Больше походит на остатки разрушенной системы», — сказал наконец Рэнди. «Надо осмотреться». Запустив маршевые двигатели, маршал направил прогуна повыше плоскости орбит, туда, где было меньше камней, и двинулся в сторону ядра. Он не торопился, но медлить особо не стоило. Пора было выполнять задание. «Джаред», — позвал Рэнди, — «запись идет?» «Все в ажуре», — отозвался борт-инженер. «Каждый чих, каждая пылинка, все будет в наших банках». Датчики работают на полную, записывая даже то, чего мы сами не видим. «Отлично», — пробормотал Рэнди, давая полную скорость. «А гипердрайв?» «В полном порядке», — отрапортовал Джаред. «Генераторы уже пожирают запас антиматерии. Часок-другой, и мы можем двинуть в обратный путь». «Не нравится мне все это», — буркнул Сеймур. «Как-то все тихо». Рэнди был согласен с помощником, но ничего не ответил. Сейчас его больше занимало таинственное ядро этого облака, к которому приближался прыгун. Прятаться тут было не от кого, но Рэнди не покидало неприятное ощущение, что за ним следят. Датчики радиации и энергетической активности выдавали вполне адекватные показатели, характерные для скопления каменюк. И все же Маршал осторожничал. Когда до ядра оставалась примерно половина астрономической единицы, капитан замедлил ход корабля и включил торможение. Теперь прыгун медленно плыл рядом с огромными астероидами, а все датчики были направлены на огромный объект, что оставался темным и загадочным. «Скоро будет первый приближенный анализ», — доложил Буч. «Гравитация и излучение. Следи за этим». Буркнул Рэнди, не отрываясь от экрана. Чем больше он смотрел на это каменное крошево, тем меньше оно ему нравилось. Было что-то зловещее в этой картинке разрушения, какое-то злое предсказание, намек на то, что ничто не вечно, даже космические объекты. Флота пришельцев не было видно, но маршал не сомневался, что в этих каменных лабиринтах может укрыться не одна флотилия кораблей «Клякс». Экран мигнул, и карта ожила, получив новые данные. Астероиды, что находились в зоне датчиков прыгуна, приобрели более четкую форму. Рядом повисли таблицы с данными их курса, скорости и степени вращения. Картинка заполнилась тревожными сигналами, но вскоре они погасли. Все камни двигались четко и ровно, не было никаких намеков на столкновение. «Рэнди», — позвал Джаред. На центральной штуковине зафиксирован всплеск энергии, поверхностный. «Вижу», — отозвался капитан, медленно опуская руки на пульт управления. «Еще один всплеск», — доложил борт-инженер, — «уже внутренний. И на втором от нас астероиде тоже». «Орбиты какие-то сумасшедшие», — поделился своими размышлениями Сеймур. «Слишком четкие». В рубке воцарилась тишина. Экипаж прыгуна не сводил глаз с экрана, на котором появлялись все новые детали по мере того, как датчики и радары изучали систему. Слабые энергетические импульсы были зафиксированы сразу на шести объектах, тех, что были ближе всего к центру. Да и на этом загадочном объекте творилось что-то странное, казалось, энергетические вспышки пробегают по его поверхности, словно неуправляемые молнии. Пятый астероид. Воскликнул Сеймур. Он сдвинулся. «Рэнди, господи, боже мой, это коррекция орбиты. Ты понимаешь, коррекция. Уходим, бросил Рэнди, включая маневровые двигатели. Осторожно, уходим. Рядом тяжело задышал Джаред, понявший наконец, в чем тут дело. Буч, все так же сидевший в своем кресле, с удивлением воззрился на борт инженера. Это не камни, малец, тихо проговорил тот. Совсем не камни. Рэндал, чьи худшие подозрения оправдались, дал малую тягу, осторожно уводя прыгуна обратно к краю поля. Ему не нужно было дополнительных исследований, хватило лишь одного взгляда на полноценное изображение ближайшего астероида. Камеры, наконец, сняли его с максимальным разрешением, и капитан прыгуна увидел огромный бугристый шар, покрытый странными вмятинами. Он уже видел такой. На орбите Камелота, когда корабли кляксы слепились в огромный ком. Это каменное месиво было вовсе не остатками столкнувшихся планет или астероидов. Это и был флот пришельцев, огромный рой кораблей различного размера, впавших во временную спячку. Их здесь были тысячи. Пока еще не активные, отключившие энергию ради ее экономии, но сейчас, потревоженные внешним вторжением, они начали пробуждаться. Пойдем к краю, сказал Рэнди. Осторожно, чтобы никого не разбудить. Пусть запишется как можно больше информации. Давай в прыжок, выдохнул Сеймур. Рэнди, надо убираться отсюда, если эти твари очнутся. У нас до полной зарядки еще больше часа, отозвался Джаред. Не суетись. Тихонько уйдем, чтобы не поднимать шума на малой мощности. Поболтаемся часок на окраинах прячась от этой центральной штуковины, а потом прыгнем. Вот черт, буркнул помощник капитана, опять эти движки. Рендел ничего не ответил. Он уже отключил на корабле все лишние системы, чтобы уменьшить расход энергии, и теперь медленно и осторожно вел прыгуна между каменных глыб, которые оказались кораблями противника. Он не нервничал, не переживал, права не имел. Оставался спокоен и невозмутим, просто выполняя свою работу. Но при этом ему отчаянно хотелось кричать.